Часть 7. Бизнес-инсайты. Решился изменить мир, будь готов меняться сам. Андрей Ларкин, генеральный директор СПАО Ингосстрах. 20 лет я был CFO, то есть финансовым директором. Это достаточный срок, чтобы многое понять про финансовый рынок и про себя, работая среди финансистов и коммерсантов, которые как мантру повторяли. Клиент всегда прав, ведь он приносит нам деньги. Временами даже казалось, что это и есть забота о потребителе банковских и прочих услуг и признание его важности. Хотя, если честно, в те годы я не видел в отрасли особых изменений бизнес-стратегии в сторону клиентоцентричности. И многие успехи в бизнесе воспринимались как результат хорошей работы пиарщиков. Да, еще вчера финансовый сектор действительно мог позволить себе такую роскошь – продавать свои продукты, успешно их маркетируя. Сегодня все кардинально изменилось. Люди, их взгляды и понимание себя, клиенты и рынок. Еще недавно роль лидера заключалась в четком директивном управлении твердой рукой. Сейчас большинство успешных руководителей стали другими. Строят бизнес вокруг интересов клиента, переживают личные инсайты и меняются. Что повлияло на меня? Многое. Я ведь тоже живу в стремительно меняющемся мире. И вот одна из историй, главным героем которой стал мой сын. Она обогатила мое представление о роли лидера в развитии команды, помогла посмотреть на окружающих иначе, глубже и с интересом, увидев в каждом из них личность. А это один из ключевых трендов, не побоюсь этого слова, планетарной трансформации взгляда человека на себя, свою роль в жизни, свои интересы, задачи и потребности. Сегодня человек хочет знать, кто он есть и зачем он здесь. Итак. С раннего детства мой сын занимался восточными единоборствами. Разные стили, разные секции, разные учителя-сэнсеи. Я наблюдал за ним, поскольку и сам этим увлекался, и мне было интересно, каким путем пойдет он. Четко выполняя все технические требования учителя, по сути своего лидера, и придерживаясь строгой, довольно бездушной дисциплины, ребенок не осознавал, чем и для чего занимается. Философия, психология, взаимосвязь техники и механики движений, об этом речи не шло. Фокус был исключительно на приемах hard skills. Чей это недосмотр? Мой как отца или сенсея? Ведь ребенку нужен наставник, взрослый, опытный, мудрый, знающий, сильный. Когда сыну исполнилось 11 лет, жизнь свела меня с известным и заслуженным тренером по рукопашному бою. Именно к нему я и повел ребенка, привел сына, а изменился сам. Я снова наблюдал и учился. Тренер стал наставником, который уделял время психологии процесса, бросая вызов ученику. Вызов стать уверенным, обрести внутренний стержень и что не все решается в рукопашной схватке. Внутренняя сила – вот что отличает реального мужчину и лидера собственной жизни. Да, были тренировки, отжимания, бег, удары, броски. Физическая сила необходима но поощрялась ответственность, проактивность, желание развиваться. Сын возвращался с тренировки уставшим, в синяках, с красным, иногда поцарапанным лицом и изменившимся как личность. Довольно быстро из маленького мальчика, которого тренер сравнивал с ванильным мороженым, он превратился в настоящего атлета. От чисто технического уровня перешел к пониманию процесса. Через несколько лет сын получил на тренировке травму, Хирурги буквально собирали его лицо и предупреждали на этом все. С рукопашиным завязывай, лучше читай книги на диване, это безопаснее. Но личность уже есть, ей не прикажешь. Прошло полгода, раны зажили. Сын вернулся в зал и по сей день продолжает заниматься борьбой, будучи уже взрослым мужчиной и осознавая все «за» и «но». Много лет назад эта история, говоря современным языком про soft и hard skills, стало для меня тем самым инсайтом. Уже взрослый человек и опытный руководитель, я вдруг совершенно ясно осознал, что основа жизни и развития, будь то человек или организация, состоит в процессе постоянных осознанных изменений и улучшений, развития и набора силы. Личные изменения всегда подталкивают к улучшению своего окружения, команды, компании. Но что интересно, есть и обратная связь. Если ты решился изменить мир вокруг, то это железная гарантия готовности меняться и самому. Механизм работает только так. Что заказываем, то и получаем. В последнее время в мире произошли драматические изменения. Над нами парят стоит черных лебедей. Поэтому единственно верных прогнозов больше не существует. И каждый бизнес выбирает свой путь развития. Компании теперь оценивают не только по финансовому результату, продажам и операционной эффективности но и по формируемым ими миссии, философии, ценностям и принципам работы с клиентами. Это единственный реальный сигнал о правильном векторе развития и общей устойчивости бизнеса. Финансисты всего мира вынуждены признать, что маржу, строгое и неуклонное поклонение которой еще недавно было для них законом, сегодня можно отдать клиенту. Разумеется, стратегически обоснованное интересами дела, иначе это просто не бизнес. Но факт остается фактом. Клиентоцентричные компании зачастую осознанно отказываются от чести сиюминутной маржи, чтобы привлечь клиента, дать надежную основу для его уверенности и удержать в долгосрочном периоде. В Ингострахе мы с особым вниманием организуем правильную коммуникацию, изучаем клиента как личность, определяем его интересы, ценности и потребности, буквально ставим себя на место потребителя страховых услуг, чтобы беспрестанно и объективно оценить свою работу. Берем методы и инструменты производственной системы Toyota, TPS, адаптируем их под свои нужды и реализуем непрерывные улучшения. Ингосстрах меняется и становится сильнее. И цель не в том, чтобы показать рынку важность клиента, а в настоящей трансформации. Мы запускаем новые продукты, услуги и даже офисы, если так нужно клиенту. Это не значит идти на поводу. Это значит видеть, слушать и слышать, делая процессы и методы взаимодействия с клиентами и партнерами успешными, эффективными и взаимовыгодными. В 2022 году Ингосстраху исполнилось 75 лет. У нас есть клиенты, которые верны компании более 30 лет, и сотрудники, которые работают свыше 45 лет. Это действительно вдохновляющая история, признак надежности, мощи и командной энергии, которой сегодня так часто не хватает людям. Активно приглашая в Ингус страх молодежь и давая ей развиваться, мы добавляем в нашу команду элемент многообразия, diversity, получая возможность следовать клиентские пути от лица очень разных людей и даже поколений. А значит увеличиваем осознанность и глубину изменений. Поэтому на нашей стороне и мощная отраслевая экспертиза и инновации. Я не сторонник кабинетного управления и много встречаюсь с командой. За год на встречах или видеоконференциях я общаюсь с тысячами сотрудников, провожу открытые диалоги и веду корпоративный блог. Лидер, который приступает к изменениям корпоративной культуры, должен понимать, что ключ к любому человеку – желание его выслушать. Для ингостраха это важно. Мы реализуем массу сложных и кроссфункциональных проектов, Поэтому гибкость и умение слышать и понимать другого человека – очень важная для нас задача и конкретный навык. Клиентоцентричность – это, конечно, во многом soft skills. Подходы «сделай как надо» и «мне не все равно» уже встроились в ДНК нашей корпоративной культуры. Комфортная среда, в которой компания дает сотрудникам право голоса, возможность брать на себя ответственность и действовать самостоятельно – наша безусловная ценность. В этом подходе заложен метод наставника моего сына. Мы говорим с сотрудниками как со зрелыми личностями. Не вводим их за ручку, а предлагаем проявлять инициативу, выбирая свой путь развития в компании. Получая полномочия, самые активные целеустремленные специалисты двигают вперед и общее дело. При этом они дисциплинированы и выполняют финансовые задачи строго по четкому плану. Каждый сотрудник на своем месте, вовлечен и полон энтузиазма. Вот что действительно важно. И это заряжает энергией. Как руководителю Ингостраха, мне приятно видеть проникновение в корпоративную культуру улучшений, проводником которых становлюсь и я сам. С момента, когда мой сын начал обучаться единоборствам прошли годы. Он уже вырос, и я изменился. Сын уверенно идет по жизни собственным путем, продолжая учиться и развиваться. Думаю, мы оба понимаем, что изменения к лучшему и осознанность Это именно то состояние, в котором руководитель, лидер, менеджер и любой человек должны находиться для того, чтобы решать различные задачи и проживать свою жизнь. Что касается ингостраха, мы приняли решение меняться, расти и развиваться, не ставя преград на своем пути. И следуем ему со всей уверенностью идущего к победе спортсмена.